Эпилог. Стук колес по мостовой еще раздавался за спиной, создавая видимость, будто я не один на один с молочной пеленой. Набрав побольше воздуха, шагнула в ограду, утопая в белом облаке. Плечи осыпала мурашками. Казалось, что посреди этого тумана пряталось что-то зловещее. Обняла себя руками, стуча каблуками о камень, шла в сторону крыльца, когда вздрогнула, с трудом подавляя крик ужаса. Передо мной стояла моя точная копия. Такие же огненные волосы, глаза и кожа, и даже зеленое платье на копии было точно таким же, какое я надела с утра. Открыла рот в беззвучном крике, чувствуя, как кровь в жилах застыла от всепоглощающего страха. Копия молча рассматривала меня, не делая никаких движений. Осторожно ущипнула себя, проверяя, не привиделось ли мне это. Ощутив легкую боль, поняла: я не сплю и все в заправду. Кто ты? Хрипло проговорила. Мара. Прозвучал мой голос устами той и другой, но при этом звуки казались приглушенными. Каждый волосок на теле встал дыбом. Что тебе нужно? Хочу спасти тебя. Смотрела на меня не моргая, и у меня в животе все стянулось в узел от страха. От чего? От смертельной опасности. Положила она голову на плечо, продолжая изучать меня с легкой улыбкой на губах. «Зачем? Мне нужно твое тело. Станем одним целым, и никто тебе не причинит вреда. А зачем тебе это?» Под ложечкой сосало, и тело буквально сковало от ужаса. «Тебя выбрал мой прошлый хозяин. Ты мне нравишься. Вдвоем мы станем великими. Я не хочу величия, хочу спокойной жизни». — Никто в этом городе не оставит тебя в покое. Я — твое спасение! — шагнула ко мне, протягивая руку. Отпрянула от Мары. — Уйди прочь, ты мне не нужна! — выкрикнула, обходя ее по кругу, стараясь не потерять из поля зрения. — Да ладно! — губы существа растянулись с зловещей улыбки. — А кто тебя спас от Маклафли? — Это была ты! — пораженно прошептала я. — Верно! — Мара скользнула в мою сторону, я снова отпрянула. — Все еще считаешь, что я тебе не нужна? — Нет! — покачала головой, отступая в сторону дома. «Глупая — Глупая! Засмеялась она, и меня затрясло от жуткого, скрипучего звука, исходящего из ее рта. — Мы будем едины! Ты сама позовешь меня! Смеялась она мне в спину, когда я добежала до крыльца и заскочила в дом, закрываясь на все замки. Никогда не бывать этому. Я не стану пособницей тьмы. Конец второй книги. Текст читала Алена Рипалова.